К обеду, вернувшись в строй, Миша с новыми силами принялся за работу и снова работал до поздней ночи, пока звуки из комнаты Алсу не заставили его прерваться. Да что нее опять происходит там? Ругался Михаил, выходя из кабинета, чтобы посмотреть, почему нее так шумно. Мужчина прошел до двери Алсу и замер. Женщина вылаза дверью, как раненый зверь. Я ненавижу тебя! – кричала она. Ненавижу! Ты испортил всю мою жизнь, забрал мою молодость, загубил мой талант, убил мою любовь, скотина! Рыдала она. Я убью тебя! Ты пожалеешь, что родился на свет, чёртов шайтан! Михаил осторожно заглянул в дверь спальни и увидел, как Алсу лежит на кровати, вся одежда на ней в крови. Что-то случилось? спросил он, беспокоясь, не ранена ли она? Убирайся отсюда! Тебя только сейчас мне не хватало! Зло крикнула на него она. Я просто хотел убедиться, что с тобой все хорошо, сказал Миша, опять ось обратно в коридор. Вы метайся вон, чтобы глаза мои тебя не видели! Она встала с кровати и захлопнула перед Мишиным носом дверь. Ничего себе! Мужчина пребывал в шоке. Милана стала более внимательной к Михаилу. Она заботилась, чтобы он не п е р е т р у ж д а л с я носила еду ему в кабинет, если он пропускал прием пищи, следила за его расписанием и напоминала, если он что-то забыл. Однажды Миша решил завести с девушкой разговор про родителей. Дорогая, скажи, твои родители всегда были такие странные? Спросил он ее за завтраком. Миша, о чем ты? Что значит родители были странные? Ты про папу что ли? Ты ведь маму совсем не знал, чтобы судить о ее странностях, уточнила девушка. Вот как раз таки с мамой мне пришлось неплохо познакомиться в процессе создания компьютерной игры. Миша не решался сказать Мила неправду о ее матери, не зная, как она отреагирует, ведь девушка так ее любила и всегда отзывалась о ней очень хорошо. Ты так и не ответила на мой вопрос. Ну, если ты про папу и его подвал, то да, я все знаю. Года три назад я застала его с прислугой. Маме, конечно, ничего не сказала, не хотела расстраивать. То, что он садист и деспот, это для меня не секрет. Думаю, после смерти мамы в этом подвале кто только не побывал. Если он не стеснялся водить туда любовниц, когда она еще была жива. Если хочешь знать про маму. то она была очень талантливой актрисой и доброй женщиной, только она меня всегда понимала и прикрывала перед отцом. Я знаю, что он с ней был жесток. Я не раз видела, как она замазывает синяки на теле, слышала, как они громко ругаются. Думаю, он ее бил и довел до самоубийства. Ты же знаешь, что она повесилась в своей комнате? – спросила Милана, вытирая наворачивающиеся на глаза слезы. Если честно, не знал. Никогда не интересовался причиной ее смерти, ответил равнодушный Михаил, прекрасно понимая, что инсценировать повешение хорошей актрисе расплюнуть. Только интересно, как Марат на это повелся, или он все-таки в курсе, что она жива. Так вот, перебила мысли Миши Милана, продолжая рассказ. Лично мне кажется, что причиной смерти мамы был отец. Они ее уход со сцены, который, кстати, она тоже очень переживала. Ее предсмертную записку отец мне так и не показал. Думаю, там написано про него, поэтому он ее скрыл. А почему она ушла со сцены? Ты г о в о р и ш ь что она была очень хорошей актрисой. Поинтересовался Миша. Из-за папы. Он очень ревновал ее к режиссеру театра. Папа вообще очень ревневый. Ему везде м и р е щ и л и с ь любовники мамы. Однажды он чуть не придушил садовника, представляешь? Еле оттащили. Да, подумал Миша. Эта парочка стоит друг друга. Любимый, ты молчишь. Я шокировала тебя этими рассказами, да? Вдруг спросила Мила, н а заметив выражение лица Миши. Да нет, я в своем, дорогая. Вот вдруг подумал. А если бы оказалось, что твоя мама жива? Скажем, она инсценировала свою смерть, чтобы убежать от отца. Как бы ты на это отреагировала? Осторожно допытывался Миша. Ты что, совсем с ума сошел? Нет, Миша, это не смешно. Такими вещами не шутят. Моя мама не такая, чтобы кого-то разыгрывать. Она была д о б р о й и порядочной женщиной. Рассердилась девушка. Нет, я уж так предположил. Не бери в голову. ответил ей Михаил, поняв, что к правде Милана еще не готова. Пойду прогуляюсь. Бегать после завтрака не хочется, а вот подышать было бы здорово. Ты со мной? Нет, спасибо. Я записана на маникюр. Скоро буду собираться. В этот раз без меня. Извини. Проговорила девушка. Хорошо. Мужчина поцеловал Милану и вышел. Миша медленно шагал по дороге возле дома, решив свернуть к озеру на их любимую скамейку с м и л а н н о й Но сквозь кусты увидел на ней м а р а т а с каким-то мужчиной. Мише стало любопытно, и он подкрался поближе, подслушать. Вот оплата, говорил босс мужчине, передавая конверт. Ты зря сюда приехал, тебя могут увидеть. Не переживайте, м а р а т Решатович, я как мыш, ь хвост за собой не привел. К тому же свою работу я сделал чисто. Полиции не подкопаться. Они скорее заподозрят ее, чем меня. Ведь я даже отпечатков не оставил. А вот она там наследила конкретно. Я видел ее из машины, когда уезжал. Бежала как шальная, вся в крови и орала как резаная. Ее явно кто-то мог видеть или слышать. Мне на это плевать, равнодушно ответил Марат. Лишь бы меня не заподозрили. Я должен быть ч и с т За это не переживайте, босс. Заверил мужчина, пересчитывая купюры и кладя конверт в карман куртки. Думаю, мне пора. Вы, если что, с в я ж е т е с ь если вам еще кого-то надо будет. Он сделал какой-то жест, но его Миша из-за кустов не разглядел. Хорошо. Давай, пока. Марат р е ш а т о в и ч встал со скамейки. И Миша поспешно стал отползать из кустов. Миша, услышал он голос босса за спиной. Ты что-то потерял? А это вы, Марат Ришатович. Изобразил Миша удивление. Я тут обронил пуговицу от куртки, соврал он. Тебе помочь найти? Спросил Марат, смотря в у п о р н а куртку с замком на Мише. Мужчина поймал его взгляд и тут же поспешил оправдаться. Это было вчера. Сегодня пришлось надеть и другую. Не ходить же мне без пуговицы в конце концов. Понятно, ответил босс и пошел в направлении дома. у ф чуть не попался, сказал шепотом Миша, вставая с колен.